Глава 23 Бригадир тяжело вздохнул. «В этот раз загрузился советский совхоз «Миллионник», чтоб всем комиссарам и колхозникам пусто было». После выплеска эмоций он замолчал, словно выдохся. Но потом, как будто очнулся, зло выплюнул так и непрокуренную сигарету с разжеванным фильтром, достал новую и снова начал обстукивать себя по карманам. Раздался щелчок. Мама поднесла к сигарете Монтана огонек и спросила. «Чего ты было?» Направила крестная разговор в нужное русло. «Дальше было целое процветающее животноводческое хозяйство. Тысячи тонн парной говядинки, птица, свинина. Вот и успела свежая свинка зараженная откормиться до громадного рубера свинской породы. Представляете, что будет делать свежий зараженный в таких условиях?» Крестная кивнула. «Жрать он будет». «Будет». Это же рай для упыря. Не надо бегать по кластерам, мяса много. Бежать с котой из загонов и коровников никак, да и недалеко убежит. Только у свинячьего рубера жратва закончилась. И вот мы тут как тут, на фуре нарисовались. Консерва на колесиках прибыла. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Убили, тварь? Напряженно спросила крестная. Я почувствовал, как ее пальцы задервинели на моих плечах. Бригадир пьяно мотнул головой. «Нет!» «Только смешить Рубера этим!» Он кивнул настоящую рядом двустволку. «Как же ты спасся?» «Это уже я задал вопрос». «Мы с Бурятом сумели отцепить прицеп и удрать. Еле спаслись. Механики до сих пор решить не могут, чинить КАМАЗ или нет». «Трейсеров выслали?» Продолжала расспросы Мамба. «Завалили они, тварь?» «Нет!» Ответил пьяный, но вопреки вербальной составляющей отчёта, головой кивнул. «Выслали троих охотников» но и они пропали. Думаю, не завалили они его». От Монтаны я вышел в подавленном состоянии. Было над чем задуматься. Нас пихнули в команду какого-то сломанного неудачника. Не могу сказать, что я его не понимаю. Потерять четверых из пяти своих подчиненных за раз — это... это испытание. Однако, хоть эти переживания мне понятны, это не делает Монтану хорошим командиром. Синька — зло. Каким бы ресурсом регенерации Улей не одарил иммунных, крепко сомневаюсь что бригадир сможет избавиться от последствий запоя за несколько часов ведь рейд завтра а он мало того что пил как минимум несколько дней так вдобавок явно не собирается останавливаться никакой чудодейственный живун не выведет из организма последствий такой сильной интоксикации за пару часов судя по количеству пустых бутылок монтана в гордом одиночестве вылокал несколько смертельных доз алкоголя для человека и его тощей комплекцией но железобетонное здоровье иммунного Держит его в улье. Так что меня и крестную вполне может ждать участь погибших членов команды Монтаны. Конечно, мы можем прикрывать друг друга и будем это делать, но почему-то я сомневаюсь, что численность отрядов, шесть человек, взята с потолка. Каждому мусорщику платят по пять спаранов за выезд. Это тридцать спаранов за выезд бригады. Платил бы кто-то такие суммы, если бы можно было справиться с задачами меньшими силами? Не думаю». Вероятнее численность отряда подобрана из необходимого минимума для эффективного решения поставленных задач. Каких задач? Валить в ближнем бою зараженных? Но наша бригада состоит сейчас не из шести человек, а из четверых, один из которых сейчас в глубоком запое. Что это значит? Только то, что нас не четверо, а трое для решения задач, поставленных шестерым. Такая математика меня не радовала. Я стоял на террасе верхнего яруса недалеко от блока Монтаны облокотившись на перила, посмотрел вниз на жизнь иммунных в этом небольшом форпосте зимнего механики хлопотались с техникой в нескольких местах сверкала сваркой из нескольких местных кабаков доносилась музыка стоящую одной из стен три гаубицы до 30 громогласно матерясь обслуживали артиллерийские расчеты несколько длинномерных грузовиков готовились выехать в рейд это только у нас сегодня нет ни одного выезда остальные утилизаторы и снабженцы 32 второго работают в своем режиме бтров наличие которых я заметил вчера взгляд не обнаружил тоже где то на кластерах Фарпос зимнего жил в собственной обычной пока еще чуждой для меня жизнью это улей рейдеры тут погибают очень часто вот так внезапно неуклюже попыталась принять участие мамба неверно истолковав мою задумчивость на самом деле монтана не должен был вести своих людей в кластер который так разительно отличался от того что подгружался до этого «Они тут в тридцать втором расслабились все, совсем страх потеряли, так нельзя!» Я кивнул. «Да, все так. Монтана не должен был влезать на кластер без разведки, автоматического оружия и прикрытия. Мог как минимум насторожиться, но беспокоит меня не это!» «А что?» – заинтересовалась крестная и присоединилась ко мне, наблюдая за суетящимися артиллеристами. «То, что нас поставили в бригаду к алкоголику!» «Ну, он поминает своих парней!» «Да, у него есть уважительная причина», — хмыкнул я. «И обычно меня это не волнует. Но нам идти завтра с ним в рейд. Смотри, в бригаде нас должно быть шестеро, так?» «Так». «Задачи нам нарежут, как для шестерых. А по факту нас будет трое. Ты, я и Бурят. Потому что наш бригадир ушел в запой и не смог из него выйти перед рейдом», — дернул плечом. «Улей место неожиданное. Тут всякое может быть. Но я не монстров боюсь и не лишней работы» а деградировавшего отводки командира, его неадекватных приказов. «Регенерация!» Я отрицательно качнул головой. Имамба замолчала. «Никакая регенерация не справится, если регулярно уходить в долгоиграющие запои». Заметила у него в боксе обстановку «Что планируешь делать?» С интересом спросила меня крёстная. «Пойду к катане!» В долгий ящик не стали откладывать. Ментат нашлась на том же месте, где мы ее застали в прошлый раз. «Я правильно поняла, что вы хотите перейти в другую бригаду?» С ледяным спокойствием осведомилась Катана, выслушав наши соображения. «Да, Монтана у меня не вызывает доверия». «Ваш бригадир уже пять лет работает в утилизации», отрезала Катана. «Это очень опытный рейдер. Именно поэтому он бригадир. В других бригадах утилизаторов вакансий нет». Мамба фыркнула. «Если не явитесь вовремя», растянула губы в холодной улыбке Шатенка. «вас оштрафуют на сумму» равную вознаграждению за выезд. Хотите других командиров иных задач, соглашайтесь на предложение Брома. Он не откажется от двух крепких бойцов, еще не замазанных в местных делах и не обросших связями». «При всем уважении», принял тон собеседницы я. «Мы в тридцать втором временно. Если можно сделать девять выездов под началом Монтаны, мы сделаем их». «Как будет угодно». Катана стерла ледяную улыбку со своего лица. «Могу ли я еще вам как-нибудь помочь?» На обратном пути мамба вспомнила, что нужно купить балаклаву. И мы завернули в магазин, где порадовали бурята, сообщив, что завтра едем на выезд вместе с ним. Парень отнесся к новости без восторга, но и недовольства никакого не выразил. Только подтвердил мои опасения в том, что Монтана – алкоголик. Я засобирался в наш бокс, но уйти совсем без покупок мне не дала крестная. Кроме запланированного, мы приобрели два магазина барабанного типа, в простонародье именуемые «бубнами» для винтовки крестной под 410 калибр. Докупили дешевых пулевых патронов. По утверждениям Бурята, 18-граммовая свинцовая пуля округлой формы, покрытая цельнометаллической оболочкой, имела неплохие характеристики и была достаточно точной на расстоянии до 400 метров. Увидев моего сталкера, Бурят молча отодвинул полукуртки, полу куртки, чтобы стал виден такой же пистолет, только без глушителя и деревянной кобуры. Вернувшись в наш бокс, Мы поели и завалились в постель, откуда не вылезали вплоть до самого выезда на кластер.